Глава 19. В длинный светлый коридор проникал свежий утренний воздух из распахнутого окна. Я нерешительно топталась перед дверью с выгравированной золотом надписью «Игорь Андреевич Башакин, старший инспектор секретного отдела по контролю за аномальными объектами». Специально по случаю предстоящего визита к Игорю я оделась в мою любимую расклешенную плюшевую юбочку — До середины бедра обтягивающий джемпер бледно-розового цвета в тон ей не скрывал моих пышных форм. На высоченных шпильках ходить было сложно, но меня укрепляло знание того, что смотрелись они очень эффектно. Была не была. Чему быть того не миновать? Метеолки поломанные. Откуда у меня такие упаднические мысли? Может, я сейчас войду и сразу же очарую предмет моих девичьих грез? Набравшись решимости, я постучала. «Входите». Раздался из-за двери усталый голос. «Странно. В кабинете был один Игорь, но голос у него был незнакомый». «Здравствуй». Я попыталась говорить тише, чтобы придать голосу соблазнительные нотки. На меня недавно напало сначала привидение с разблокированными способностями, потом его хозяйка, поскольку я работаю здесь, прямо на этом этаже». Я решила помочь и принять участие в расследовании. Игорь поднялся и отодвинул стул. «Девушка, садитесь, пожалуйста. С удовольствием вас выслушаю. Чай или кофе будете?» «Почему он не называет меня по имени? И вообще смотрит так, как будто первый раз видит?» «Огромное спасибо. От чашки кофе я бы не отказалась», — согласилась, присаживаясь. «Вы, наверное, забыли тогда в коттедже...» когда ваша группа приехала для устранения решившего прикончить моего соседа-привидения. Несколько минут на лице Башакина шла напряженная работа мысли. А затем он хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Ах, вчера, ну, конечно! Извините, это был просто сумасшедший день. Я, как меня самого-то зовут, тогда забыл. Конечно, я вас помню». «Мне кажется, или вот сейчас он выдал стопроцентную ложь. «Что тут вообще в этом магическом управлении происходит?» Он указал мне кивком головы на стул для посетителей, а сам пошел наливать чай из кулера. Вспомнив, как можно сесть эротично, проделала трюк с медленным закидыванием ноги на ногу. Из-под края юбки показалось кружево-чулок. «Идеально», — похвалила я себя, но, бросив томный взгляд на того, ради кого старалась, к своему неудовольствию отметила. Вместо того, чтобы пускать на меня слюни, он что-то увлеченно пишет в телефоне. Вам сколько сахара в кофе положить? Поинтересовался Игорь, не отрываясь от своего занятия. Я пью не сладкий, спасибо. Предмет моих мечтаний отложил наконец мобильный и аккуратно водрузил передо мной чашку с черной бурдой и вазочку с печеньем. Пожалуйста, угощайтесь и рассказывайте все по порядку. Я вцепилась в кофе радуясь, что есть чем занять руки. Напиток был не очень горячим, и отвратительно пах. Мне было непонятно, какого рассказа Игорь от меня ждет, но он уселся напротив и выжидательно смотрел мне прямо в глаза. Пришлось пересказать то немногое, что я знала из своего опыта столкновения с аномальными призраками. Антон Архангельский. Доминатор. Получив сообщение от старшего инспектора секретного отдела по контролю за аномальными объектами срочно зайти к нему, я недовольно поморщился. «У меня тут ведьмочка утопала в неизвестном направлении, а тут он со своим «Антон, зайди, ты мне срочно нужен». Опять, наверное, висяки хочет подбить к отчету». Входя в его кабинет, я ожидал увидеть что угодно, начиная от пары десятков сеток с нелегальными магическими сущностями, до перевернутого ими вверх дном кабинета. Но к тому, что увижу мире, строящую глазки моему подчиненному, я точно был не готов. Сердце понеслось вскачь, и с моих волос полетели снежинки. «Антон Олегович, привет! Что-то случилось, я вас не ждал». Поднимаясь с места и протягивая мне руку, заявил Башакин, выразительно поднимая брови, намекая, чтобы я поддержал его версию. А тут ко мне ведьмочка пожаловала, просится помогать в поимке особо опасных привидений. Что? В поимке кого эта глупая маленькая ведьмочка просится участвовать? От затопившей меня ярости я опять стал терять над собой контроль, и несколько снежинок, закружившись в воздухе, устремились к Мериан и плавно легли ей на юбку. Последняя то ли была короткой, то ли сползла сильно вверх но я явно мог различить, где заканчивается кружево-чулок. «Призрак мне зашиворот. Моему терпению недолго осталось до того, чтобы как дикий дракон утащить ее в свою пещеру и там обстоятельно все объяснить». Что конкретно объяснить, я не очень понимал, зато прекрасно представлял, как. Под моим взглядом ведьмочка поежилась и натянула край юбки до самых колен». «Серебрянскую даже близко к расследованию по делу разблокированных привидений не допускать», произнес я, обращаясь к Башакину. И вновь повернулся к ведьмочке, чтобы приказать. «Мири, пойдем со мной». В комнате повисла тишина. Никто из присутствующих не шевелился. Этой паузы мне хватило, чтобы сложить дважды два и понять то, на что сразу не обратил внимания. Мириан кокетничала с Башакиным, потому что думала, что это я. «Конечно, ведь тогда в машине, сидя у меня на коленях, она была такой отзывчивой на мои прикосновения. И потом так на меня смотрела. Ее тянет ко мне, но она не дает воле чувствам из-за того, что я доминатор. И вообще страшный и ужасный. А вот к Игорю ей проявлять симпатию не страшно. Гипотезу нужно было проверить немедленно, поэтому я сказал. «Раз ваш разговор закончен, то, Игорь...» Я забираю у тебя несостоявшуюся помощницу. Пойдем со мной, Мириан». К моему удивлению, она не стала сопротивляться, а позволила увлечь ее за руку в портал открытого мной перехода. Мы вышли на одной из центральных улиц моего королевства перед уютным кафе. Мне не терпелось поговорить с Мири, и я решил угостить ее нормальным кофе, а не тем, что было у Башакина. «Кстати, надо поставить ему в отдел кофемашину». Пока искали столик и делали заказ, ведьмочка справилась с шоком и теперь прожигала меня сердитым взглядом своих колдовских зеленых глаз. К нашему столику подошла официантка в непомерно тесном топе, из которого ее грудь так и норовила выскользнуть. Сукубы любили выставлять свои округлости на показ и флиртовать налево и направо. Как по мне так, Мириан в ее закрытых кофтах и свободных брюках выглядела намного интригующе. Только сегодня она была в юбке и нарядилась вовсе не для меня, а для Игоря. Умом я понимал, что, скорее всего, дело в той путанице, причиной которой явился я сам, но все равно злился. Уточнив у Мири, что она будет, я вновь повернулся к Сукубе. Та многообещающе оскалилась и облизала кончиком раздвоенного языка накрашенные алой помадой пухлые губы. Похоже, что, несмотря на земную одежду, Она узнала во мне старшего сына короля Эникии. И теперь готова была затолкать подальше то, что в интимном плане я ее совершенно не привлекал. Все это было мерзко. И я максимально быстро сделал заказы за себя, и за свою спутницу, чтобы отделаться от ее навязчивого внимания. Едва официантка, водрузив перед нами дымящиеся чашки, ушла, Мири решила емко изложить то, что думала о моем поведении в кабинете Башакина. «Хам!» «Да чтоб тебя!» Что именно мне хотела пожелать ведьмочка, я не услышал, потому что она отвлеклась на материализовавшемся на ее безымянном пальце обручальном кольце. Покрутив его, она попыталась снять украшение и, не сумев, протянула руку мне. «Избавь, сделай милость, меня от своего подарка. Настоящей невесте его дари, а не мне!» «Не могу», — честно признался я и развел руками. «Ты дала согласие стать моей невестой, и теперь оно не снимется, пока мы не заключим брак по законам моего мира». Глаза Мири стали такими большими от удивления, что я тут же поспешил ее успокоить. «Не волнуйся, что его украдут на земле. Наше родовое кольцо проявляется только в моем родном мире». «Но? Но?» – ведьмочка бессильно всплеснула руками. «Я не давала согласия на помолвку». Я вопросительно склонил голову и позволил счастливой улыбке появиться на лице. «Но нет, это не может считаться. Я думала, это сон. Я же тебя не люблю. Даже более того, ты мне совсем не нравишься». «А вот это легко проверить. Хочешь узнать, насколько мой дракон считает тебя подходящей парой? Вряд ли бы он выбрал девушку, которой он даже не нравится». Поставил я вопрос ребром. Честно говоря, я не был уверен в том, что получится, и сам боялся результата. Мой снежный зверь был не подарком, и по ряду вопросов мне приходилось его переламывать. Если он откажется принимать Мириан, это для меня ничего не изменит. Это ведьмочка моя и точка. «Да, хочу. Что для этого нужно?» Была не была. Я сложил ладони лодочкой, и в них образовалась целая пригоршня снежинок. «Берешь снежинку и стараешься думать обо мне только хорошее. Сумеешь продержать ее секунд пять. Можешь считать, что мой снежный дракон к тебе нормально относится». «Не расстраивайся, если сразу не получится. Тут нужно потренироваться. Моя вторая ипостась очень чувствительна к тому, как к ней относятся. Чем больше ты симпатизируешь нам с дракончиком, тем лучше он к тебе относится и, следовательно, снежинка дольше не тает». Поверь, нам обоим будет проще, если ты сумеешь найти контакт со снежной силой внутри меня. Так что тренируйся в искусстве тонкого восхищения супругом. Я увидел непонимание на лице ведьмочки и добавил, задорно подмигнув. В твоем случае будущим мужем. Да-да, Мириан, ты будешь моей женой. Даже если моя собственная вторая ипостась будет от этого не в восторге. Я поднялся и вышел на улицу, чтобы сделать несколько звонков по работе а невесту оставил разбираться с ее чувствами ко мне. Через несколько минут я вернулся в кафе. Снег так и лежал кучкой на столе. А ведьмочка сидела с задумчивым выражением лица и гипнотизировала его взглядом. «А если снежинка не растает?» — каким-то странным звонким голосом спросила она. Мне показалось, что мире вот-вот готова была сорваться в истерику. «Да куда она денется?» — повеселил меня ее вопрос. Подозвав официантку, я попросил ее взять в руки, лежавший на столе снег. Сукуба проворковала, конечно, и смахнула снежинки в ладошке, где они тут же стали водой, закапав на пол. «Видишь, тает», — позволил себе улыбнуться я. «Ладно, пойдем. Мне нужно вернуться в управление Мак-Полиции. Взяв за руку Мири, я вывел ее на открытый воздух. Судя по расслабившемуся лицу моей невесты, Та решила, что испытание со снежинками отменяется. «А зря».